Виктор Мережко «Сонька. Продолжение легенды. Крах воровки и драма ее дочерей. Роман. Серия Мурка. Санкт-Петербург. Амфора. Тит-Амфора. 2008 год. Категория 12+. Анотация. Новый роман классика российской кинодраматургии Виктора Мережко «Сонька». продолжает знакомить нас с историей жизни королевы воровского мира Соньки Золотой ручки. Ни каторга, ни предательство любимого не сломили её. Она по-прежнему великолепна и теперь работает в тандеме с младшей дочерью, страдая от жестокой неприязни старшей.